Расстояние до Выборга не такое уж и большое. Когда машины выбрались на дорогу, ведущую к этому небольшому городу, Шреддер остановил свой автомобиль, все остальные сделали то же самое, вышел и принялся внимательно изучать остатки снега, еще не успевшего растаять. Нашел отпечатки копыт и развел руками. Потрясающе! Они действительно разбойничали верхами. И отпечатки протекторов тут же. Как жаль, что я этого не видел. Да, очень жаль. Его губы расплылись в улыбке, когда он представил себе это дичайшее зрелище — современные автомобили и кони с наездниками в кольчугах, шлемах и при прикопьях, прям как у Гаррисона. — У Гаррисона не было ничего подобного, — поспешил возразить Роман. — Ну, какая разница? Я имел в виду любой тупой фантастический рассказ. Ладно, поехали. Кайндал прикрыла глаза. Она помнила Выборгский замок, Не раз в нем, и теперь пыталась понять, каково там живется дружине. Впрочем, кажется, в замке есть электричество и, наверное, водопровод с канализацией, а может, и отопление. И вообще, интересно, что они едят, раздумчиво произнес Илья. Что тут гадать? Теперь понятно, что они едят, то, что мы им привезли. До нашего пива они должны были как-то дожить. Под Выборгом есть несколько совхозов. — тихо сказал до того молчавший Валли. — Я там однажды работал. — Вспомнила бабушка, как девушкой была. — Что там осталось-то от тех совхозов? — Земля осталась. Русский человек — это русский человек. Если в магазин не заводят продуктов, он их выращивает на ближайшем клочке земли. — Думаешь, теперь на флешах растят капусту? — Картошку-то наверняка. — Печеная картошечка с грудинкой и под пиво самое то. Главное — успеть. — Всем молчать! — рявкнул Шреддер, старательно пряча непроизвольную улыбку. — Грудинка не про вашу честь! — Конечно! Как всяким там кружковцам, это пожалуйста! А своим хрен! — пробормотал один из курсантов, но так тихонько, что эйф без ущерба мог сделать вид, что не расслышал. Машины неслись по шоссе изрядно побитому тракторами и большегрузными автомобилями, да и временем, конечно. Эта дорога относилась к той же категории российских трасс, которые, если их не ремонтировать хотя бы месяц, превращаются во впечатляющий набор великолепных колдобин на любой вкус. А с момента, когда последний раз приводилось в порядок это шоссе, прошло явно больше трех лет, и вся история суровых питерских сезонов была подробно расписана на асфальте. Тяжелые машины ОСН выручали, собственно, их массивности размеры, и те ямы, которые пассажиры легковушки сразу почувствовали бы всем организмом, оставались позади практически без последствий для их экипажей. К тому же амортизаторы ОСН-овских машин находились в прекрасном состоянии. Но скоро недостатки маршрута почувствовали даже курсанты. — Как бы нам тут все запчасти не растерять по дороге? — пробормотал Илья. — Я знаю, это местные жители убили асфальт на шоссе, чтобы запчастями разживаться без проблем. Но им -то самим как-то надо передвигаться. Если они ездят, то по целине, а не по шоссе. По такому шоссе поездишь, в студень превратишься. Ну, ты, кажется, пока еще не превратился. Это немец от такой езды навеки бесплодным станет. Нашему человеку это просто легонький массаж, тонизирующий. Все рассмеялись и стали отпускать незлые остроты в адрес друг друга. За пустыми разговорами незаметно убегали на юг километра пути. Уже немного осталось, бросил ОСНовский шофер, глядя в зеркало заднего вида. Разговоры смолкли. Действительно, подъезжали. Выборг, как оказалось, пострадал от новой жизни несколько сильнее, чем Петербург. Виднелось больше следов гари, больше развалин, а на одном из деревенских покосившихся заборов висело мертвое тело. Правда, совсем свежее. — Снимем, — предложил Сергей. Шреддер недовольно покосился в окно. — Некогда, — отрезал он. Над скудными кронами деревьев и крышами домов выросла шестигранная башня Выборгского замка. Головная машина уже въехала на мост, когда остальные еще лавировали по городским улочкам, старательно объезжая спаленные острова машин. Когда первый автомобиль остановился у ворот, а прочие застыли в некотором отдалении, Шреддер поднялся и, обернувшись, сделал Кайндал и Роману знак выходить следом за ним. «Давайте, вылезайте, будете мне помогать». Парень охотно полез вперед, бормоча про себя. Интересно, они на лошадях ехали, а мы на машинах, и, получается, они приехали быстрее нас. Как такое может быть? А ты вспомни, как мы ехали, хмуро ответил Эйв. То по шоссе, то по окрестностям, и везде колдобины. А лошадям-то колдобины не мешают. И потом, может, у них какие хитрости есть. Так, хватит болтать, шагаем. Он шагал размашисто и уверенно. Зло хмуря брови, будто и не видит, что на стене замка его уже поджидают. Парень в шлеме и с копьем, и еще трое, без шлемов и, кажется, без оружия. Подошел к тому месту, где прежде высился полосатый шлагбаум и застекленный киоск, торговавший билетами и брошюрами, а теперь осталось лишь темное пятно на земле, железный пенек. И задумчиво посмотрел на ворота, затем на стену. Ворота выглядели солидно. В прежние времена они в большей степени являлись антуражным украшением замка. Теперь же вместо хлипких крашеных реечек появились здоровенные дубовые брусья, скрепленные коваными железными полосами. — Солидно, — пробормотал Шреддер, разглядывая ворота. — Не перевелись еще на земле русской, понимаешь ли. Он подошел, поковырял оковку ногтем, потом постучал. Несколько секунд стояла тишина, а вслед за тем сверху прозвучал окрик. — Че надо? Спрашивал все тот же парень в шлеме и с копьем. Разглядывая его, а также кромку стены, Кайндл пыталась понять, почему он не задал свой вопрос раньше, когда чужие автомобили остановились на мосту, и стало понятно, что в гости заявился кто-то чужой. «Поговорить», — коротко ответил Оэсеновец, выходя из-под арки ворот, чтобы видеть говорящего. «О чем?» «О деле». Парень со шлемом перегнулся через край стены, и несколько мгновений изучала его, потом разогнулся и передал копье товарищу. — Сейчас спущусь, — малоразборчиво ответил он. Скрипнули воротные петли и засовы, приоткрылась калитка, сразу заметно приоткрылась с трудом. На нее с той стороны налегло два крепких парня, а третий нырнул шлемом вперед в приоткрывшуюся щелочку. Горделиво выпрямился, Исмерил взглядом сперва Шреддера, а потом уже и Кайнделл с Романом. «Приветствую. Я младший офицер ОСН. Я хотел бы обратить ваше внимание, властно и без вступлений, — начал офицер, — что вы забрали себе припасы, которые предназначались отнюдь не для вас. Я не буду разговаривать с тобой в присутствии этой девицы», — резко сказал парень, показывая на Кайнделл. «Последователям ночи нечего делать в Выборге». Девушка чуть сощурилась, рассматривая гневливого собеседника, и узнала его. Они были знакомы когда-то давно. В свое время этот человек общался и с последователями ночи, и со многими другими ее знакомцами. Она примирительно улыбнулась, как бы давая понять, что его реакция на нее никого здесь не задевает. И в самом деле услышанная нисколько ее не покоробила. Наверное, потому что она давно уже не считала, будто имеет отношение к семейству ночи. Впрочем, другие об этом могут и не знать. Кому-то из вас придется разговаривать со мной, хочется вам того или нет, — холодно ответил Шреддер. Казалось, он стал еще сдержаннее, еще спокойнее. В действительности же ярость буквально затопила его сознание. Но лишь на мгновение. С тех пор, как вы сочли возможным прибрать к рукам то, что вам не принадлежит. Не надо так волноваться. Подождав, пока договорит Эйв, и понимая, что пауза после его слов возникнет с неизбежностью, тихо сказала Кайндл, «Я больше не в семье ночи». И причислять меня к ее сторонникам — большая натяжка. «Лжешь!» — парень буквально побагровел от раздражения. «Ты была с ней еще полгода назад!» «Полгода — это большой срок. Хотя ты и не прав. Полгода назад наши добрые отношения уже закончились». Он замолчал и долго смотрел на нее — Во взгляде появилось что-то такое — вызов, укор, грусть, последнюю уж и вовсе не кстати. Девушка внезапно вспомнила, что этого парня зовут Вадим, а в дружине он известен как Велеслав, и только это имя признает. Вспомнив имя, Кайндал вспомнила и все остальное, в частности то, почему он столь резко относится и к ночи, и к близким ей людям, поняла и причину его злости. Пепел говорил другое. Помолчав, сердито заметил Вадим Велеслав. Он не знал. «Все вопросы с моей курсанткой вы сможете решить потом», — прервал эйф «И только в ходе разговора. Как курсант? Она под защитой ОСН. Нравится это вам или нет? Значит, она перебежчица. Предательница? Если я кого и предавала, то только ночь. Ты, как я понимаю, ей не брат и не сват. Почему тебя сей факт так напрягает? Предательство?» остается предательством. Не смею спорить. — Мы о деле будем говорить? — сдерживая раздражение, осведомился шредер Или я до вечера тут должен припираться с привратником? Кто вы здесь? Велеслав замялся, потом, с сомнением взглянув на Кайндалл и Романа, все-таки стукнул в створку ворот, и в ответ заскрипела калитка. Со всеми предосторожностями в крепость пустили всех троих, и за их спиной немедленно закрыли дверку. Девушка при этом ни на миг не испытала страха, вероятно, потому что обитатели замка, принимающие такие меры предосторожности, боятся больше. Первый дворик замка навеял воспоминания о прежних временах, когда здесь частенько разворачивались прилавки с реконструкторскими поделками, а между столиков бродили дамы и кавалеры в восхитительных нарядах. Впрочем, почти всегда хоть какая-нибудь мелочь довыдавала халтуру то вместо парчи резала глаз дешевенькая, пусть и блистательная штора из полиэстера, то из-под подолова высовывались туфли, купленные в ближайшем магазинчике, то самое что ни на есть историчный костюм портили пышно распущенные длинные волосы, что в средние века позволяли себе лишь женщины очень легкого поведения, или, скажем, носки трикотажные, или искренние, почти подлинные, но несочетаемые между собой элементы. Или все правильно, но почему-то ощущение халтуры поддерживает сама скрупулезность мастера. Ведь прежде все шилось по принципу «как удобнее». Потому что ни один здравомыслящий портной, если его цель – пошив удобной и добротной одежды, а не выпендрешь, не будет специально затруднять себе жизнь. Что-то искусственное ощущалось в этом желании в каждой мелочи непременно следовать тому, что давным-давно прошло. Нельзя соединить несоединимое. Между тем, что было, и тем, что есть, пролегла многовековая пропасть. Чтобы добиться настоящей подлинности, надо уйти в поля и жить там, так же, как жили предки. Поэтому в свое время Кайндл ценила не историческую подлинность увиденного, а красоту, прелесть. Ей было легче жить, зная, что есть местечко, куда она может хоть пару раз в году заглянуть и почувствовать себя освеженной. Сейчас же в замке образовался уклад в котором, несмотря на присутствие множества современных элементов, виделось гораздо больше историчности, чем во всем, существовавшем до того. Похоже, местным обитателям часть времени приходилось обитать здесь, обходясь без водопровода и канализации, без электричества, готовить еду на кострах, спать как попало, отражать самые настоящие нападения и торопливо восстанавливать все коммуникации. Теперь малый двор был чисто выметен, А в Большом, там, где прежде устраивались турниры, мужчины пилили и обтесывали дерево. Видимо, собирались или продолжали что-то строить. Впрочем, ничего удивительного, народу в замке собралось многовато, на всех свободных зал и комнат вряд ли могло хватить. К шредеру подошли трое, и одного из них девушка узнала, он являлся главой дружины. Скорее всего, с ним офицеру и предстояло решать вопросы похищенного транспорта с пивом и закуской. Кайндел почти не прислушивалась, она оглядывалась. Жизнь этого маленького мирка, сосредоточившего в себе всю суть абсурда наступивших времен, интересовала ее до чрезвычайности. Здесь находилось немало девушек, причем часть из них она знала. Большинство предпочитало одеваться по-старинному, но, как легко было догадаться, не ради антуража, а лишь для удобства. Подавляющая часть женщин носила платки лишь для того, чтобы во время работы не мешали волосы, к этому времени отросшие гораздо длиннее, чем прежде. но ну, откуда могли взяться парикмахерские в полуразгромленном выборге? То и дело мелькали длинные юбки. В них удобнее и проще, чем в брюках, если, конечно, подол не волочится по земле. Кроме того, юбки намного легче шить. Почти у всех плащи, накинутые на рубашку, потому что так, опять же, удобнее, если нужно перебежать через двор, а не отправляться в дальний поход по Морозу. Между тем, разговор главы дружины — звали его, как выяснилось, Владимир, именно так он представился и его, и Кайнделл поняла, что не знает этого человека, прежде у местного люда был другой предводитель, с офицером ОСН прошел на удивление легко. Владимир признал, что поступили они не самым лучшим образом, признал претензии ОСН и изъявил согласие вернуть... Большую часть конфискованного оставив, однако, кое-что своим людям. Они ведь рассчитывали на этот груз, сами понимаете. Что, так плохо без пива? Сообразив, что больших проблем здесь не предвидится, Шреддер немного расслабился. — Плохо, — признал Владимир. Едой мы худо-бедно себя обеспечиваем. Хотя прошлым летом вокруг полей картофеля пришлось чуть ли не всей дружиной круглосуточно стоять. Даже мясо есть. Ближайшим хозяйством помогаем кое в чем, ну, и сами держим свиней. А вот спиртного... Тут не до спиртного, понимаете ли. Вино в прошлом году поставили. но сколько там получилось этого вина? Сочувствую, хотя особого сострадания в голосе ойсеновского офицера не прозвучало. Однако, полагаю, отсутствие спиртного не самое страшное напасть, верно? Согласен. Только теперь, когда все начало налаживаться, хочется жить по-человечески. «А вы считаете, что все стало налаживаться?» Владимир ответил ему долгим пристальным взглядом. И сразу стало понятно, что он человек весьма себе на уме. Если он и вел этот разговор по-простецки, словно сельский наивный парень, то лишь потому, что прощупывал собеседника и явно надеялся выудить из него больше, чем говорил сам. Кайндл пришло в голову, что выжить в Выборге, почему-то ставшим эпицентром боев не знам за что, то ли за влияние, то ли за пищу, то ли за замок, не так то и важно, оказалось намного сложнее, чем представлялось ранее. И если человек смог через все испытания протащить свою дружину, значит, в нем имелся не слабый стержень. Она сосредоточилась, ей нужно было понять, о чем он в действительности думает. А вы полагаете, что нет? Думаю, когда все действительно наладится, грабить транспорта с продовольствием станет невозможно. Опять долгий, пронзительный взгляд, и Кайндал удалось прочесть его намного глубже, чем предыдущий, к которому она не успела подготовиться. «Стоило, наверное, ограбить транспорт с пивом, чтобы обратить на себя внимание ОСН. Вы ведь позиционируете себя как государственную организацию. Однако заботитесь только о тех, кто вас воспринимает как свою крышу», — Шреддер поборгравел, но промолчал, — А Владимир повернул голову к девушке и холодно произнес, «Я знаю, на что ты способна, девочка, и знаю, зачем он тебя сюда привел, однако ничего не стремлюсь скрыть, мне скрывать нечего». «ОСН!» — не солнышко, всех не обогреет, — проворчал пришедший в себя офицер. «Между прочим, адрес нашей официальной питерской штаб-квартиры не такой уж и секрет». «Не секрет? В самом деле?» «На каких заборах висит объявление?» — зло выкрикнул один из сопровождавших Владимира парней. «Информацию о ее местонахождении вы могли купить у того же, у кого купили информацию о самой ОСН?» Не менее раздраженно ответил эйф «Если ты понимаешь, зачем офицер привел меня сюда?» Спокойно подождав своей очереди, вступила Кайндал. «То ты, наверное, понимаешь, что я вполне вижу подтекст». У тебя есть что сказать представителю ОСН. Так почему бы не сказать этого теперь? То, что у тебя есть претензии к организации, уже и так понятно. И суть этих претензий тоже понятна. Почему ты мне тыкаешь? В прежние времена мы были знакомы, и тыканье тебя не смущало. Владимир смутился, но ненадолго. Теперь другое дело. Я представитель дружины. Ты представитель ОСН. Официально ОСН представляет эйф Шреддер но, ну, если угодно, озвучу свою позицию. Думаю, офицер Шреддер с удовольствием выслушает ваши предложения. Речь о предложениях? Эйв приподнял бровь и вопросительно посмотрел на Кайндл. — По крайней мере... «Хорошо — Хорошо, — вспылил Владимир. — Я готов пообщаться с вами, — он кивнул офицеру, — но без нее. — Нет уж, раз пошла такая пьянка... Ваши предложение мы будем выслушивать все вместе. Кстати, решение, естественно, буду принимать не я, а побеседовать можно. Как я могу быть уверен в ее лояльности ОСН, а не Алому Кругу и Дому Феникса? Это не ваша забота, — резко ответил Шреддер. В самом деле не уверен, — тихо спросила Кайндалл. И по реакции главы дружины поняла, она права, предполагая, что он неплохо осведомлен обо всех подробностях ее конфликта с прежними сторонниками. И его слова? Всего лишь слова, то есть некое подобие оружия в споре. Он задумался ненадолго, а потом резко махнул рукой, «Ладно, идем». «Где-то здесь у них, должно быть, имелся вполне приличный закуток для встреч и переговоров». Об этом говорило хотя бы то, как спокойно и понимающие отреагировали на жесты Владимира, присутствующие поблизости девушки. Они оставили свои дела, сорвались с места и кинулись куда-то то ли угощение готовить, то ли ковры расстилать. Предводитель дружины тоже ненадолго удалился. Наверное, проследить, чтобы раскатали именно те ковры, которые нужно, а Шреддер с Кайндал и Романом остались одни. Не совсем одни, конечно, в замке было тесно, это чувствовалось сразу, Девушка припомнила то, что прежде читала о средневековой жизни, и мысленно улыбнулась.